Глава 12 Монстр смял решетку, делая из нее блин, но волчонка там уже не было. За мгновение до этого змейка разогнула стальные прутья западни и вытащила зверька. Когда дрожащий серый комок оказался у меня в руках, я передал его Родиону, тот попятился к двери, пряча существо за пазуху. «Уходи!» — напряженно сказал я, наблюдая за мешкавшегося Виталия. Он пытался сформировать вокруг меня и питомцев мощную защиту из воздуха, но не успеет. Зуб даю. Помощника Орлова не пришлось долго уговаривать. Он уже понял. Если я говорю, что так надо, значит, по-другому никак. Виталий спрятался за какой-то стальной ящик у входа, когда чумной кошмар повернулся ко мне. Два здоровенных глаза, пылающие синим огнем, всмотрелись в меня. «Вот же черт!» Кое-как я успел защитить своих питомцев сильными водяными куполами. Атаковал чумной кошмар резко и мощно. Ментальная разрушительная волна прошла через меня. В голове резко зашумела, но не более того. «У меня иммунитет, дерьма ты кусок! Твои ментальные атаки бесполезны!» А вот водяная защита моих зверят, которые уже были рядом с кошмаром, приняла на себя атаку и мгновенно распалась. Ну а потом началась проверка на прочность чудовища. Регина всем отправила подарочек в виде порции маны, и вот в монстра полетели усиленные огненные шары Рэмбо, подпаливая темно-синюю шкуру. Ускорившийся Акулыч врезался в ноги кошмара, разрывая сухожилия и мышцы существа. Оно гулко упало на колени, а здоровенный Кузьма мощно оттолкнулся от пола. На подлете Звуколов выстрелил челюстями, которые пробили горло кошмара. Из жуткой раны монстра фонтаном полилась синяя кровь, но до питомцев она не достала. Понятное дело, что лучше ее не касаться. Само название «Чумной» о многом говорит. Питомцы после молниеносной атаки вернулись ко мне. Все вместе мы наблюдали, как чумной кошмар, хрипя и булькая, расстелился на полу, впоследствии замирая. Навсегда. «Это... Ты видел это, Родион? Он мертв? Услышал я напряженный голос Виталия, который наблюдал за битвой. «Похоже на то», — пробормотал Родион, выглядывающий из-за двери. Он был очень сильно растерян, а его рука держала молниевый жезл, направленный в сторону кошмара. «Я вообще впервые вижу, чтобы высокоуровневый монстр умирал так быстро». «Потому что кто мы?» — усмехнулся Акулыч, уже обернувшись подростком. «Команда!» — закричал басом Кузьма, уменьшаясь в размерах. «Уи!» запищала от эйфории Редина. «Это было шедеврально, сударь! Просто шедеврально!» Поддержал Рэмбой, вновь взлетел с моего плеча. Он сжег все, что напоминало об этом чумном засранце, включая его массивное тело, которое через полминуты превратилось в большой, очень сильно подгоревший блин. «Но это не все», — ответил я. «Есть еще восьмой блок». «На, нижний уровень», — выдохнул Родион. «Пора закрывать разлом, надо бы разведать». «Могу передать, что там происходит», — улыбнулся я. Змейка уже изучила этаж под нами и обнаружила разлом. Теперь я понимал, почему оттуда не поступают свежие твари. Через дымящуюся трещину в стене пыталось пробраться что-то поистине огромное. Торчали мощные жвалы и часть морды с тремя черными, как смола, глазищами. Я передал описание, и Виталий напрягся. «Это зорк не иначе», — объяснил он. «Гигантский разумный паук?» – выкрикнул Родион. «Надо срочно закрывать разлом!» «Ваше устройство, на лице которое не помогут», – показал я на их маски. «Там просто нечем дышать. Пары могут запросто растворить легкие». Я направился через зал в сторону лифта, а питомцы последовали за мной. «Мы тебя одного не отпустим!» – вскрикнул Родион, направляясь следом. «Я это предусмотрел», — ухмыльнулся я в ответ, на ходу формируя водяную маску, обтягивающую лицо Родиона. Такую же сформировал и на лице обомлевшего Виталия. Мы спустились на самый нижний уровень. Там был такой же огромный зал, но с какими-то емкостями. А разлом, вон он, в конце коридора, и жуткий монстр-гигант. Он уже смог протащить в зал большую мохнатую лапу, с помощью которой пытался подтянуть остальное тело и прорваться в наш мир. Но получится ли у него это сделать? Вряд ли. Я вытащил из рюкзака нейтрализатор, направил в сторону чудовища, нажал один курок, второй, осталось подождать всего пять секунд. Жуткие черные глаза гигантского чудовища злобно блестели. Я тебя не боюсь. В своем мире видел и пострашнее существ. Что стоила язвенная хмарь, с которой я столкнулся на бескрайних топях? Вот это действительно зрелище не для слабонервных. Даже обычно стойкий Ярослав, мой соратник, дрожал, как осиновый лист на ветру. Да я и сам тогда настолько оцепенел, что кое-как мог отдавать команды питомцам. В итоге мы сожгли эту жуткую мразь, которая меняла свои формы на все более жуткие и тянула к нам слизкие отростки. Уничтожили на расстоянии. Правда, один из моих питомцев, грифон-альбинос Рокот, чуть не погиб. Кое-как выходил его. Затрещал жуткий паучище. «Шеф, может врезать по его наглой морде?» Покосился на меня Акулыч, трансформируя свою руку в массивный плавник. «Даже не смей приближаться!» — напряженно приказал я, продолжая отсчитывать секунды до срабатывания нейтрализатора. Я не хотел рисковать акулычем, с такими существами не шутят. Нейтрализатор в руке нагрелся, как-то странно затрещал. В этот раз дольше. Прошло уже семь секунд. К тому же не хватало, чтобы прибор этот накрылся в самый ответственный момент. Но затем я выдохнул, артефакт завибрировал еще сильней, энергия выплеснулась из артефакта и затянула пленкой разлом. А потом края почти развороченной дымящейся трещины в стене сомкнулись, и раздался радующий душу хруст. Гиганту срезала лапу и треть черепа, оставляя его умирать за пределами нашего мира. Вряд ли он выживет после такого. Через пару секунд о разломе напоминала лишь черная искривленная полоса, шов на стене от закрытого разлома. Ну и то, что оставил здесь наивный, как его там зовут? Зонг, Зорг, да как бы уже плевать, как его звать. Рэмбо сжег то, что осталось после разлома, я же повернулся к шумно дышащим через водяные маски Родиону и Виталию. Они молча смотрели в сторону черной дымящейся лужи под затянувшейся трещиной. «Хозяин!» «Концентрация яда в воздухе ниже минимального уровня», — услышал я змейку, когда мы осмотрели помещение. «Можно дышать без защиты». Ну вот, источник жутких испарений ликвидирован, и вентиляция быстро справилась с тем, что осталось. Я деактивировал водяные маски. «Да ты чего?» Родион тут же схватился за лицо, но потом вдохнул, понимая, что ничего страшного не произошло. Виталий же задержал дыхание, выпучив глаза. «Да хорош, можно дышать». Обратился к нему Родион, затем повернулся ко мне. «Откуда ты узнал, что воздух безопасен?» «Питомцы подсказали», — объяснил я, добавляя. «Не такой уж и сильный этот ваш паучок». Это он просто не выбрался. Тревожно посмотрел Виталий на то, что осталось от зорга. Если это зорг, а повода сомневаться у меня нет, наши предки уже сталкивались с таким лет триста назад. Его было сложно остановить. Когда он уничтожил два крупных города, его с горем пополам поймали в астральную ловушку. «Это как уничтожил?» – спросил я. «Заплел все липкой паутиной, в которой погибло все живое», – ответил Родион. «Да, я слышал эту историю. Говорят, что он до сих пор там», – отозвался Виталий. «В ловушке?» – удивился Кулыч. «Но никто точно не знает», – ответил Виталий. «Это лишь домыслы». «А вот насчет этого надо бы спросить у того, кто может рассказать мне об этом. Знаю я двух старичков, которые могут меня посвятить в курс дела. У меня есть и на это планы, которые я, конечно же, реализую немного позже». «Ну что, герои, пойдем наверх?» Окинул всех радостным взглядом Виталий. «По пути нужно все тщательно проверить. Каждый уголок и на каждом этаже. Нельзя оставлять заразу». «Мой попугай неплохо уничтожает следы заражения», подчеркнул я. «Он справится». «Да, он неплохо справляется. Остальные фиксируем, если увидим следы», кивнул Родион. Я забрал волчонка в свой рюкзак, и он оказался в компании с Региной. Судя по его утявканью, он обрадовался моей черепашке. «Общительный зверек, что сказать». Регина поначалу зашипела, но потом стихла. За полчаса мы очистили с шестого по восьмой блоки, увидев еще несколько тел, которые тут же сжег Рэмбо. А когда вышли на пятый этаж, Виталий заметил, что карта не учитывала еще одно помещение. «Так, видимо, про это мне говорил Семен Михайлович», — нахмурился Виталий. «Что там?» — поинтересовался Родион. «Сверхсекретная комната, которая на обычной карте не указывается», — объяснил Виталий. Он провел рукой по стене, затем нащупал какую-то неровность и что-то нажал. Я увидел очертания двери. Что там за ней, без понятия. Защитный барьер мешал попасть в помещение моей змейки. Поэтому я предупредил питомцев, которые выстроились впереди. И Виталий замер у двери, наблюдая, как она отъезжает в сторону. Ну, блин, ты шутишь, что ли? Свали в сторону! Дверь открылась, и внутри что-то упало на пол. Что-то металлическое. Змейка увидела то, что вырвалось наружу. «Ух ты ее!» — выдохнул Виталий. На него набросился один из мутировавших сотрудников, обезображенный зомби с длинными когтистыми руками. Рэмбо выстрелил, мутант вспыхнул, его отбросило назад. Но он встал, пылающий огнем, и снова кинулся в нашу сторону. В воздухе просвистел плавник Акулыча, который отсек голову мутанту. Та покатилась под один из стеллажей, а обезглавленное тело рухнуло у входа. Чик, и все, ухмыльнулся Акулыч, меняя руку на человеческую. Ну и что это было? Серьезно взглянул я на Виталия. «Не плевать, кто он, обычный помощник Орлова или на особом счету у императора. Мы сейчас в одной команде и должны страховать друг друга, а не совершать необдуманных поступков». «Быстрый сволочь», — выдохнул Виталий. «Я просто замешкался. Извиняюсь». «Все мы устали, но следует сохранять бдительность», — предупредил я. «Рэмбо, Акулыч и Кузя впереди. Мы это обсуждали». «Да, я помню». Виновато посмотрел Виталий. Следом мы зачистили остальные блоки, и после этого Виталию пришли новые водные. На втором этаже осталась еще одна секретная комната. Мы спустились на уровень ниже, открыли ее так же, как и предыдущую, и увидели забившегося в углу человека в белом халате, его била крупная дрожь. «Пока не подходите», — ответил Родион, обратился к нему. «Эй, ты живой там?» «Черные нити, это черные нити, и я свободен», — хрипло откликнулся лаборант. «Еще немного крови, мамуля». И вперед. Виталий показал на него и покрутил пальцем у фиска. Родион кивнул, а моя змейка обнаружила нечто большее. Не смейте его трогать, отойдите! Мой голос зазвенел, как перетянутая струна. Крови больше и я свободен, хрипло добавил лаборант, затем поднялся на ноги. Ах ты, черт у него укус на плече! Виталий вытаращился в его сторону. Идите за кровавым. «Следом!» — бормотал Укушин и, выгнувшись назад. Его позвоночник жутко захрустел. «Акулыч! Чик-чик!» — обратился я к акулоиду. Его не пришлось долго уговаривать. Акулыч двумя взмахами утихомирил укушенного, Рэмбо сжёг останки. Больше никого в помещении не было. Виталий отчитался Орлову, затем сбросил звонок. «Выходим, нас встретят», — ответил он. «Давно пора», — выдохнул Акулыч. «Не очень приятное место». «Но ты справился», — улыбнулся я. «Причем показал высший класс!» Родион выставил большой палец в одобрительном жесте. «Ага, это значит, хорошо все сделал», — оскалялся Акулыч. «Это значит, отлично!» — воскликнул Родион, засмеявшись, когда мы уже поднялись на первый этаж. «Ну, я старался, да». Акулыч слегка покраснел. «Он что, смущается?» «Да уж, очеловечивается Акулоид капитально, очень быстро. Так, глядишь, через месяц вообще его будет сложно отличить от человека». Вот и знакомая проходная, откуда выскочили еще два укушенных лаборанта, откуда они только взялись. Рэмбо схалтурил. Я уже был готов натравить питомцев, чтобы они защитили Родиона с Виталием, впереди, но волчонок оказался быстрее. Зверек выскочил у меня из-за пазухи, открыл пасть и выпустил сразу ломаную слепящую молнию, которая разделилась на две. Они врезались точно в черепа укушенных и просто выжгли их, оставляя лишь пепел и рваные окровавленные халаты с исподним. Вот это красавчик! Еще малыш за полсекунды приговорил сразу двоих. Иди сюда, малыш. Я присел, беря на руки подбежавшего волчонка и пряча его за пазуху. Ты очень необычный и сильный. Ау! уа, Открыл он пасть. Судя по всему, он так радовался победе. «Теперь я понимаю, почему его так берегут и прячут», ответил Радион, посматривая на секретного зверька. «Если подобная разработка достанется врагам Империи, то могут возникнуть большие проблемы, особенно если у них получится сделать так, чтобы дар питомца был направлен не на монстров, а на людей». В истории этого мира питомцы часто участвовали в войнах, и часто бывало так, что побеждала не та сторона, где сильнее маги, а та, где более мощные питомцы. Да, согласен. Подтвердил изумленный Виталий, проверяя этаж, как и все предыдущие специальным летающим дроном. Вроде чисто. Затем он обернулся ко мне. «Что там твои питомцы говорят?» Змейка проверила весь этаж, и я понял, откуда они могли выползти. В полу одной из комнат зияла небольшая дыра, пробитая тварями, которая вела на второй этаж. Скорее всего, когда мы прошли первый блок, они поднялись сюда с нижнего. Рэмбо я сделал ментальный втык, чтобы лучше смотрел. Змейку отправил еще раз проверить этаж на скрытые лазейки и укрытия, а затем получил ответ. «Все чисто», — улыбнулся я Виталию. «Можно выходить». Помощник Орлова одобрительно кивнул, затем открыл огромные стальные двери. Когда мы вышли из подземной лаборатории, нас встретили пятеро боевых магов, судя по ауре, почти на уровне с архимагами. Вместе с ним я заметил мужичка в белом халате, который держал в руках металлический чемоданчик. «Добрый день, Михаил Михайлович Архаров», — обратился он к нам мягким голоском. «А это, видимо, наш питомец». Он прищурил глаза, всматриваясь в волчонка, который выглядывал у меня из-за пазухи. Я же посмотрел на животное, а оно взглянуло на меня. Тут же я поймал себя на мысли, что не хочу с ним расставаться. Но раз он так важен для империи, какое я имел право забирать его? Ведь понятно, что мне его сейчас не отдадут. «Давайте его мне, мы о нем позаботимся», — потянул он руки. «Ну что, лохматый волчок, давай прощаться». Зверек заскулил. И лизнул мою щеку. «Ну что ты со мной делаешь? Все, что я мог сделать, это запустить временную связь. На большом расстоянии я почти не буду чувствовать его. Но если он позовет на помощь, я почувствую это. И тогда отреагирую. Тебе больше ничего не угрожает. Но я не могу забрать тебя себе, прости. Главное, помни, если тебе будет угрожать смертельная опасность, зови. Я приду за тобой. А сейчас мы на время простимся», — обратился я к нему. «Спасибо». «Увидимся с тобой еще?» Услышал я в голове детский голосок и остолбенел. «Это он со мной говорит?» «Это уже что-то новое. Магические питомцы — это не монстры. Они обычно не обладают подобным развитым интеллектом. Но раз ученым удалось добиться подобного результата, значит, волчонок мутировал очень сильно. Это открывает для Империи огромные перспективы. Что ж, посмотрим, как этим воспользуются в дальнейшем». «Да, мы обязательно увидимся». «Но позже», — ответил я. И волчонок вроде даже подмигнул мне, оскалившись и вывалив язык. Затем я передал волчонка в руки Архарова. «Только устройте его в хороших условиях», — обратился я к заведующему лаборатории. «И надеюсь, что вы не будете ставить над ним опыты». «Нет, конечно», — ответил Архаров. «Мы лишь ускоряем развитие, в остальном питомец развивается самостоятельно. Не переживайте, все с ним будет хорошо». Я проводил взглядом Архарова с пятью магами и поймал себя на мысли, что мне бы не помешал такой способный питомец. Чуть позже, когда мы вернулись на линкор, меня встретили родители и старички. Им я вкратце рассказал о нашем приключении. А затем меня на видеосозвон вызвал император. Сергей, операция выполнена блестяще. Император не подавал вида, но по его сияющему взгляду я понимал, что Романов ликует. «Ни одной жертвы. Мне уже доложили, с какими трудностями вы столкнулись. Я, если честно, поражен эффективностью твоей и твоих питомцев». «Благодарю, Ваше Величество», — ответил я. «А как зовут того волчонка, которого мы спасли?» «Питомцам в лаборатории не дают имена. Лично его зовут Объект 44». «Ему нужно прозвище. Я предлагаю назвать его Зевцем», — продолжил я, вспомнив одно из божеств этого мира. «Он очень лихо молниями управляет». «Хорошо». Император был смущен моим предложением. Он согласился довольно нехти. «Можем назвать его Зевсом». «Он ведь живое существо, а у каждого живого существа должно быть имя». Подкрепил я свою просьбу. «Да, в целом ты прав», кивнул император. «В общем, еще раз благодарю за отлично выполненную работу. Отдыхай, набирайся сил и обязательно передай мне данные следующего разлома». «Хорошо, Ваше Величество», — кивнул я. «После того, как рассчитаю, отправлю Николаю». «Тогда до связи», — ответил Романов и отключился. Я пошел на палубу, захотел проветрить голову и побыть наедине с мыслями. Там из-за стола куча, который собирался нырять в воду. «Шеф, а что будет с тем волчонком?» — подскочил он ко мне. «Он точно в безопасности?» «Я буду следить за ним по мере возможности», — тихо ответил я. «У нас с ним временная связь, ее ни один прибор не сможет засечь». Фух, прямо от сердца отлегло. Акулыч выпучил глаза и сделал забавный жест, прижимая обе руки к груди, будто Лариса батьковна передразнивает, когда она находится в крайней степени охеревания. Это секретная разработка, и я не могу забрать Зевса, понимаешь? объяснила я Акулычу. Он сделал скорбное выражение лица. Жаль, он мне очень понравился. У меня очень хорошо развита чуйка, улыбнулся я. Чуйка? Это что, магическая способность? погасился на меня Акулыч. «Вроде того», — засмеялся я. «Так вот эта чуйка мне подсказывает, что мы еще с Зевсом встретимся. Это будет круто!» Акулыч довольно заблестел глазами. «Это будет очень круто!» А затем он разбежался и сиганул за борт. В пяти километрах от линкора непобедимый в это же время. «Надо подойти поближе», — скомандовал Уильям, посматривая в перископ, который был замаскирован под акулей плавник. «Сэр, наша субмарина может быть обнаружена!» Появился перед ним взволнованный капитан. Следует для начала проверить сонаром на скрытые ловушки и просматриваемые зоны. Уильям вздохнул, закатив глаза. Они следуют за линкором две недели. И все это время они следят за линкором, фотографируют, запечатлевают закрытие разломов. И босс молчит, как рыба. Затем он услышал звонок по бортовому телефону и принял его. Да, босс. Вяло начал он, но затем его взгляд засиял. Да, понял. Приступим сиюминутно. Когда босс дал команду на запуск операции «Разгром», работа закипела. Уже через 10 минут Уильям проводил инструктаж своей команде. Решили, что удар следует нанести в самое слабое место – топливный отсек. Главное – сразу попасть в кристаллы. А детонирует и сделают остальную работу по затоплению самого мощного из военных кораблей империи. А потом он подберет и пацана, и питомцев, и даже, возможно, кого-то из офицеров линкора. Главное, осталось связаться с группой прикрытия, которая находится в Османском побережье в районе Анталии. Еще через час стомительного ожидания Уильям аккуратно повернул перископ вверх, высматривая птицу. Готово! Питомец Даллас запущен! Ждем от него сбросы и начинаем! Уильям и все остальные приникли к наблюдающим устройствам. Птица расправила крылья, паря в воздухе. Она медленно и величаво приближалась к непобедимому и несла в своих лапах подарок. Очень огненный и громкий.